Глава восемь. Очнулась я от тихих женских голосов. «И за что ее сиятельству такие испытания?» — произнесла одна служанка. «Ведь более светлой души сложно найти. Бедняжка все терпела, и холодность отца, и жестокость мужа». «Прекрати, Джесси!» — недовольно прошептала другая. «Не гневи присветлую, Об ушедших за грань так не говорят». «А как про них говорить?» — уже почти в полный голос произнесла служанка. Разве можно было так измываться над беззащитной девушкой? Она же ни слова против не говорила. Вот пусть его душу и накажет, пресветлое. «Что тут за крики?» — послышался строгий голос третьей женщины. «Немедленно покиньте комнату». Ну мы же хотели помочь хозяйке». «Тем, что кричите, идите, я посижу с леди Рен». «Как скажете, Мэтти», — в голос проговорили женщины, и, судя по звуку, закрывающейся двери вышли из комнаты. — Вижу, вы очнулись, леди, — догадалась все та же незнакомка. — Я бы хотела вас осмотреть. Открыв глаза, я поняла, что нахожусь в своей спальне, и рядом стоит Камилла Норсек. Как вы? — спросила она. — Не знаю. Вроде бы все хорошо. — А что со мной было? — поинтересовалась я. — Глубокий обморок. Может быть, вы перенапряглись, вот организм и не выдержал. Разрешите вас осмотреть? А ты еще и целитель? Удивилась я. Не сильный, но помощь оказать могу. Поэтому меня к вам и представил лорд Блэк. Хорошо, тогда осматривай. И девушка медленно провела надо мной круглым прозрачным диском, который пару раз изменился, став белоснежным. Неплохой результат, пояснила Камила. Ваша магия почти усвоилась в магических потоках. Она больше не будет тянуть из вас жизненные силы. а обморок, думаю, вы просто устали, слишком много на вас свалилось в последние дни. — Может, и так, — согласилась я, — мерещица уже непонятно что. — Вы что-то видели? — Да, бывшего мужа. — Но у вас же нет магии видения. Странно. — Я бы хотела поговорить с Риком, это возможно? — спросила я. — Конечно, мы все трое почти всегда в вашем распоряжении. Надеюсь, вы не против, что мы заняли комнаты в особняке. Причем пришлось поселиться поблизости от вас на этом этаже. Думаю, в этом есть необходимость, — согласилась я и попыталась встать, только голова вновь закружилась. Что-то мне еще не так хорошо, как хотелось бы. Я бы посоветовала вам показаться сильному целителю, хотя, наверное, лорд Блэк уже пригласил такого к вам. А сейчас выпейте это зелье, это из наших запасов. Теневикам нередко требуется восстановление жизненных сил. Я накапала вам меньшую долю, чем для нас. Так мне советовал магистр целительства, у которого я училась». Я кивнула и протянула руку к стакану. Хотелось скорее восстановиться и разобраться в странной ситуации, творящейся в доме. «Давай». Выпив зелье, я еще немного полежала, и когда вновь попыталась встать, то почувствовала, что голова больше не кружится. «Спасибо». «Сейчас бы еще помыться и переодеться». «Я позову Джесси, она поможет вам», — предложила Камила. «Позови», — согласилась я на помощь служанке, да и поскорее хотелось привести себя в порядок. Через полчаса я уже спускалась на первый этаж в поисках Рика. Охранник обнаружился в холле. Он сидел в кресле и читал какую-то книгу, которую тут же отложил, увидев меня. Леди Ирен, вам лучше?» — спросил мужчина. — Да, намного лучше. В обморок пока не собираюсь падать. — Не поверите, но это меня радует, — улыбнулся он. — А уж меня-то как радует, — пошутила я в ответ. — Рик, я хотела бы у тебя спросить, ты что-то видел в кабинете перед тем, как я упала в обморок? — В кабинете никого не было, если вы об этом. Да и Тим проверил все до вашего возвращения. Он заверил меня, что в кабинет заходил, все осматривал. Посторонних там не было, как и чужих артефактов. «Тогда чего испугалась графиня Азове?» — прозвучал властный мужской голос. Мое сердце сделало кульбит в предвкушении желанной встречи. Лорд Блэк пришел даже раньше обещанного времени. «Как вы себя чувствуете, леди Ирен? – спросил Майкл. «Намного лучше. Я просто испугалась. Мне показалось, что я увидела Альфреда», — произнесла я, вглядываясь в темные глаза герцога. Тьма, словно почувствовав мое присутствие, начала исчезать. Она тянулась к моим рукам тонкой нитью, видимой лишь мне. «Это точно не может быть, ваш муж. Я уверен, что он мертв. Все тесты и артефакты подтвердили это. А вот кого вы видели, это вопрос. Чужой в дом попасть не мог, я своим теневикам верю». «Да и я верю в это, но...» — решилась все же признаться. «Знаете, мне показалось, что Альфред был привидением. Это может оказаться правдой. Или муж был плодом моего больного воображения?» Лорд Блэк окинул меня внимательным взглядом. «Привидение? В принципе, такое возможно. Даже с учетом того, что у вас нет дара видения. Были случаи, когда призраки являлись к родным. Я в ужасе посмотрела на главу тайной канцелярии. «Он что, так и будет ко мне являться? Я не хочу его видеть!» — воскликнула я. «Я понимаю это, леди рэн проговорил глава тайной канцелярии. В его голосе мелькнуло только раздражение, но мужчина быстро взял себя в руки и добавил. «В любом случае мы вам поможем». Как ни была взволнована случившимся, но обратила внимание на недовольство лорда Блэка и пообещала себе подумать над этим попозже. Как-то не вязалась это с его заверениями о возможных отношениях и мелькнувшим не раз «Моя леди». Так ли честен со мной Майкл Блэк?» Мои мысленные терзания прервал голос Дворецкого. «Леди Азови, прибыл королевский целитель». «Даже так?» — прошептала я, вглядываясь в темного герцога. «Почему ко мне такое внимание со стороны императора?» Днем был королевский нотариус, сейчас королевский целитель. Лорд Блэк спокойно встретил мой взгляд и произнес. «Извините, я беспокоился о вас, моя леди». Вот и пригласил Мэтта Востига. «И опять моя леди». «Пригласите его в гостиную», — приказала я и села поудобнее в кресле дожидаться очередного гостя. Через минуту в комнату вошел довольно молодой мужчина с рыжими волосами, торчащими как одуванчик. Мак удивленно посмотрел на меня и спросил. — Леди Азами, почему вы не в постели? Я подумал, что вам и правда плохо, раз вызвали лучшего целителя столицы. — Вот это да. У меня просто не было слов. Я сидела и молча смотрела на сурового доктора. — Мэтт Востик, это я пригласил вас к леди Рен, обратил на себя внимание глава тайной канцелярии. — Так что меня стоит ругать, а не ее. «Хорошо, Ваша Светлость, сделаю Вашей леди скидку», — заявил целитель. «Только учтите, мое время дорого стоит. Хотелось бы осмотреть больную». Тон Мага мне очень не понравился. Но я сдержалась. Может быть, он слишком хороший целитель и знает себе цену. Пришлось мне довериться Майклу и разрешить осмотреть себя. Через несколько минут Маг вынес вердикт. Легкий нервный срыв на фоне проснувшейся магии. Мне показалось, что целитель заинтересовался моим случаем. «Я к вам завтра днем зайду, леди Ирен, сказал доктор совершенно другим тоном. «Хочу понаблюдать развитие пробуждения магии. Что-то цепляет меня в ваших магических потоках». «Хорошо, Мэт Востик», — согласилась я. «Буду ждать вас завтра». Стоило уйти целителю, как лорд Блэк постарался оправдать мага. «Не обращайте внимания, характеру королевского целителя не сахар. Но зато он лучше в своем деле». «Посмотрим, как он поведет себя завтра», — сказала я, размышляя о том, что стоит ли вообще показывать все развитие магии во мне. «Не хотите пройти в кабинет Альфреда?» — предложил лорд Блэк. «Я бы хотел глянуть на то, что вас напугало». «Пойдемте». С тяжелым сердцем проговорила я, хотя и понимала, что в кабинет все же надо идти. И опять я застыла перед кабинетом Альфреда. «Идемте, Ирэн, я с вами», — поддержал меня Майкл, открывая дверь. «Спасибо», — ответила я и перешагнула порог. На этот раз в комнате никого не было, ни живых людей, ни привидений. Лорд Блэк встал в центр кабинета и выпустил тонкие нити своей магии. Они оплели все помещение и через пару минут вернулись к хозяину. — Что же, можно сказать, у вас и правда завелся призрак. Я почувствовал его остаточный след. Скорее всего, он спрятался в цокольной части дома. — И может вылезти оттуда в любой момент, — завершила я мысль мужчины. — Можно попросить видящего найти и развеять призрак, — предложил глава тайной канцелярии. Я задумчиво посмотрела на Майкла. Стоит ли мне соглашаться на это? С другой стороны, может, и лучше развеять призрак Альфреда и все. Но провали я буду в этом случае. Не знаю даже. Скорее всего, я все же откажусь пока от подобной крайней меры. Сначала хотелось бы выяснить, что нужно призраку. Наверное, пора себя настроить, что привидение не причинит мне вреда. Тут без вариантов». — У вас уже проснулся магический дар, значит, призрак бывшего мужа не сможет достать до вас. У него это просто не получится. — Да? Я не знала о таких тонкостях. — Кстати, может быть, вам нанять учителя магии? — Могу найти для вас парочку магистров, — сказал лорд Блэк. — Я как раз хотела вас об этом попросить, — обрадовалась я возможности получить учителя. — Тогда решено, попрошу главного королевского мага посоветовать мне кандидатуры. Опять королевский. Не удержалась я. Мне уже кажется странным, что вокруг меня так много главных королевских личностей. Мужчина весело рассмеялся и с довольной улыбкой ответил: "А что вы хотите, леди? Я и сам не последняя личность в империи. Кстати, а почему у нас Шиварская империя, император, и при этом королевские маги, дознаватели и нотариус? Почему-то я никогда не задумывалась над этим вопросом. А сейчас стало интересно." Лорд Блэк удивленно посмотрел на меня. Я что, опять спросила что-то не то? Наверное, моя предшественница должна была знать. Только я почему-то в ее воспоминаниях не нашла ответа на этот вопрос. «Это пошло еще от прадеда нашего императора», — проговорил Майкл через некоторое время. «Именно он присоединил к Шивару несколько королевств и переименовал королевство в империю». но почему-то пожелал оставить королевскую элиту, магов, чиновников, да и прочих высоких лиц страны. Так и пошла эта нестыковка, а волю императора разве можно игнорировать? Да и сейчас все привыкли к подобному казусу. Это проходит в магических школах. Я принесу вам учебники, может что-то пригодится или просто захочется почитать. Спасибо, буду рада новым знаниям. Остаток вечера мы с лордом Блэком проверяли содержимое шкафов От книжных полок до ящиков стола, которые, кстати, были заперты. Открыть их мне помог Майкл, не знаю, сколько бы я сама провозилась. Глава теневиков просканировал магии стол, а затем мгновенно вскрыл парочку магических замков. «А сюда я пока не советую соваться», — показал он на нижний ящик. «Оставим его до завтра. Я приду также вечером вместе с магом-артефактором. Тут сложное плетение, которое лучше всего не трогать даже мне». «Первый сюрприз от Альфреда?» — спросила я. «Думаю, да. Первый и не последний». Внезапно меня окатила волна холодного воздуха. Я посмотрела вправо и увидела разгневанный призрак. Альфред был явно недоволен тем, что мы пытаемся вскрыть его тайники. Бывший муж гневно посмотрел на меня и закричал. Вернее, он открыл рот и, судя по эмоциям на его лице, вопил, что есть мочи. только я его не слышал от слова совсем. Разве это не хорошая новость? Пусть кричит свое удовольствие, мне не жалко. Майкл Блэк понял, что в комнате появился призрак. Темный герцог посмотрел на меня, затем перевел взгляд на то место, где стоял призрачный Альфред. — Он тут? — догадался Лорд. — Да, стоит и кричит, но я ни слова не слышу, — поделилась я. — Как же я рада этому! Скорее всего, вы его не слышите, потому что ваша магия заблокировала магию призрака. В данном случае сильнее магия живого человека. Значит, может получиться и наоборот?» Спросила я, передернув плечами от неприятных ощущений. «Такое случается крайне редко». Я вопросительно посмотрела на собеседника, тот задумался и все же проговорил. «Хорошо, я отвечу вам, Ирен». Это бывает в том случае, если умер сильный темный маг, но по какой-то причине он не ушел за грань. Примерно мы его уровня. Вашему же бывшему мужу это не грозит. Он скорее будет находиться в этом доме в качестве вредного привидения, которое никто не боится». Думаю, Альфред услышал слова лорда Блэка. Призрак резко закрыл и озадаченно посмотрел на меня, словно спрашивая, правда ли это. — Все зависит от тебя, Альфред, кем ты станешь. Захочу ли я тебя услышать? — сказала я, обращаясь к призраку. — Насколько я понимаю, ты не просто так не можешь уйти за грань. Тебе нужно что-то сделать, и в твоих интересах, чтобы я захотела тебя услышать и помочь освободиться.